Глава шестая. Подарок. Сколько я себя помню, у самых очевидных решений всегда самые жесткие последствия. Я не против. Пересаживаюсь на диванчик, где примостилась девушка. и начинаю пристально смотреть ей в глаза, наклоняя голову все ближе. «Только расскажи сначала, какие тут подводные камни?» «Умный мальчик!» Светка расслабилась и откинулась на спинку, разрывая расстояние. А на что, смутилась? «Да, направить миллионные армии через резиденцию, как через портал, мы не сможем. Планетарный договор!» Жуя местное подобие винограда, пробулькал Нари. «Да!» Получив резиденцию, ты автоматом принимаешь на себя его обязательства. Нарушишь — и ничто не спасет. Выбьют с планеты в мгновение ока». «Да уж, перспектива не из приятных». «Так что там написано?» Увидев, что Светка не собирается рассказывать сама, я был вынужден задать вопрос. «Подняли архивы. Большинство пунктов нас никак не касаются, кроме одного. Максимальный гарнизон прописан четко. Две тысячи разумных, не больше». С одной стороны, это, конечно, немало, но с другой, в планетарных масштабах, вряд ли удастся серьезно пошуметь. Светка спокойна. А значит, у нее есть план. Как же странно. еще пару лет назад сходила от ты женщины с ума, готов был отправиться ради нее на другой конец Вселенной, пусть и не с очень возвышенными мотивами, а сейчас она просто ценный союзник. Тут нужно действовать более гибко, но сначала я хочу тебе кое-что показать. Светка открыла портал, и система безопасности дома тут же подсветила все его параметры. Удобная штука, с такой как-то даже проще доверять людям. Впрочем, сейчас больше интересно, что же такого она хочет нам показать в ближайших окрестностях нового Вавилона. Как оказалось, не все согласились с резко отрицательным прогнозом по текущей ситуации, оппозицию возглавили китайцы, серьезно прокачавшиеся на наемнических миссиях в последнее время, и, как сказала Светка, начавши недооценивать боевые возможности пришельцев. «Вы еще не видели настоящей тотальной войны», — согласился с ней Пушистик. «То, что происходило у вас в последнее время, не более чем атаки добровольцев». А ведь и Элен говорила то же самое. Даже интересно становится, что же это за штука такая, война по-настоящему. Как только мы оказались в окрестностях последней земной твердыни, под таким привычным и родным солнцем, сразу стало легче дышать. а потом до носа добрался новый непривычный запах — металл. Очень много металла. И какое-то висящее в воздухе напряжение. «Чувствуешь?» — Светка махнула рукой в сторону поднимающейся над горизонтом нашей домашней звезды. «Это давление армии Рикини. Сотни тысяч боевых установок, энергетических щитов и тяжело вооруженных игроков. Напряжение, которое невозможно не заметить». В этот момент мое зрение приспособилось к бьющему в глаза солнцу, И я смог рассмотреть гигантские ряды техники, замкнувшие кольца вокруг города и сейчас, судя по вспышкам, грохоту и лязгу, доносившимся оттуда, продолжающие активно собираться и переводиться в боевое положение. «Что это?» Еще немного, и голос бы дрогнул. «Кольцо смерти». Мне кажется, или Светка тоже еле сдержалась. «Тактика аристократических домов Риккини. Не очень быстрая, но неотвратимая». Они разворачивают вокруг осаждаемого объекта системы артподдержки, выносят все в радиусе поражения, потом под прикрытием внешнего кольца разворачивают внутреннее. И так, шаг за шагом, как будто удав сжимает кольца. И как этому противостоять? Ударить, пока они не до конца все отстроили? Даже представить сложно, как можно было успеть собрать столько техники и переправить ее сюда за те несколько часов, что я спал. «Китайцы и их союзники тоже так решили». И сейчас мы увидим, чем обернется их атака. Только сейчас я догадался посмотреть в противоположную сторону и увидел разворачивающееся многомиллионное войско землян. Судя по внешнему виду, все опытные наемники, да и уровень не меньше 50-го. Похоже, они как раз приготовились атаковать. Что ж, посмотрим на то, ради чего, судя по всему, Светка нас сюда и притащила. Над полем взлетел барабанный перестук, и огромная масса людей двинулась вперед. «У них есть шансы?» — спросил я. «Чисто теоретически нет». Вот и весь сказ. Вот армия землян вышла на дистанцию поражения орудий Риккини, и в рядах атакующих разорвались первые пристрелочные заряды. Никакой реакции. Не обращая внимания на сотни убитых, люди продолжили движение вперед. Еще один пристрелочный залп, опять убитые и опять никакой реакции. «Неужели все так и будет продолжаться?» И тут горизонт расцвёл мириадами ярких цветов. Первый полноценный зал прикини. Да после такого никому же не выжить, сколько бы их не было. Но в этот момент стало понятно, что земляне тоже подготовились. До этого игнорировавшие любые атаки противника и неспешно ползущие вперед, на этот раз они моментально ускорились, а над головами расцвели полупрозрачные щиты. Я прямо представил, как каждый выпил подвозили скорости, обычное и улучшенное. а собранные со всех концов планеты обладатели навыков временная неуязвимость в паре с энчантерами, перекраивающими геометрию зоны применения, создают маленькое чудо. Смертельный ураган так и не достиг цели, расстояние до пушек Риккини начало стремительно сокращаться. «А у этих ракетных установок хорошая броня?» Я уже представил, как наши добрались до них и начали кромсать. «Всего десять тысяч?» «Да они там все разнесут, и чего только Светка боялась». «Мы, земляне, жутко опасные типы. Вот только перед каждым орудием энергетический щит, легко выдерживающий единовременную атаку под сотню тысяч единиц урона. И не думайте, что это все, что могут противопоставить вам жители Рики Нитена». «Да, Александр», — поддержал Светку Нари, «если до этого нам чаще всего встречались новички, еще не нюхавшие крови, то не надо считать, что и все остальные белоручки. Да в том же времени Вечности, если полистать хроники клана, чего только не было. Им доводилось и зачищать планеты в ноль, сражаться против превосходящих сил, удерживать позиции месяцами, теряя десятки уровней, отправляясь на возрождение и снова бросаясь в бой. Сражаться не только с использованием новейших технологий, но и в ближнем бою, даже голыми руками, разрывая противников на куски, и все ради победы. А уж Рейкини, несмотря на их внешний вид, это раса настоящих воинов. И в этот самый момент пришельцы начали действовать. Очередной залп на этот раз не такой мощный, как предыдущие, оказался нацелен на первые ряды и достиг их, сломав строй, с легкостью преодолев поле неуязвимости. Ну вот. А я-то начал думать, что, набрав побольше игроков и вовремя проводя их ротацию, китайцы все-таки смогут без крупных потерь добраться до врага. «Если есть абсолютная защита, значит, есть и всепроникающая атака. Таков закон, Джи. Нет ничего абсолютного», — пояснил произошедший Пушистик. У меня еще теплилась надежда, что сейчас земляне все таки соберутся и продолжат движение вперед, но Рейкини не дали им даже и шанса. Из рядов пришельцев выдвинулись тысячи небольших террор-групп, состоящих преимущественно из роботов. Игнорируя обычных игроков, каждая из них двигалась по заранее продуманному маршруту, уничтожая тех, кто мог накладывать неуязвимость. Похоже, за время движения армии землян каждого из них успели пометить и промаркировать. Неуправляемый хаос продолжался буквально пару минут, а потом небольшие отряды, потеряв не более 20% от своей численности, отступили назад. «Вот и все, тихо сказала Светка. А новый массовый залп, который теперь уже некому было остановить, перепахал территорию, где находились отряды землян. Несколько вспыхнувших щитов от выживших энчантеров уже никого не могли остановить. «60% состава выбыло», — сверился со статистикой Нари. Еще один залп, и все будет кончено!» Понадобилось, однако, два. Оставшиеся земляне быстро взяли себя в руки и попытались напоследок схватить удачу за рога. Лишившись прикрытия неуязвимости и необходимости держаться в куче, каждый из них призвал свое верховое животное и на максимальной скорости устремился вперед: Лошади, зебры, ездовые птицы и даже парочка ржавых спидбайков, явно собранных своими руками, Вся эта разномастная толпа успела проскочить под первой волной огня, но уже следующая накрыла их точно по центру. Риккини, похоже, никогда не допускают одну и ту же ошибку дважды. Выжившие одиночки, никто так и не подумал повернуть назад наивной попытки скрыться бегством, были встречены уже в ближнем бою вышедшими вперёд шестирукими. Вот все и кончилось. И это еще китайцы собрали ударный кулак, а у Рекини обычная круговая защита, как и в любой другой точке периметра. все таки Светка немного странная. Пусть вокруг игра, но рядом только что погибло столько людей, а ей все равно. По факту, ведь сейчас человечество проиграло еще одну схватку в битве за свое право быть кем-то в этой вселенной. И почему это меня так задевает? В этот момент, как будто усиливая эффект от моих мыслей, на поле опять выдвинулись террор команды, создавая иллюзию гигантского муравейника, поглотившего все вокруг. «Похоже, нас заметили!» Отряд роботов-мародёров, собирающий вещи, оставшиеся после смерти армии землян, двинулся в нашу сторону. «Уходим!» Даже немного сумасшедший Нари, видно, сейчас не горит желанием сражаться. Подобная разница в силе, да она просто вдавливает в землю. «Ну уж нет!» «Это что, я?» «Сначала надо преподать этим засранцам небольшой урок, а то как бы они о себе слишком многого не возомнили!» Звучит пафосно. Да и поводов не воспринимать нас всерьёз у пришельцев теперь предостаточно, но тем больше не хочется уходить просто так. Призыв спутника. Что я сейчас могу? Уничтожить одним ударом два десятка врагов? Но как же это мелочно по сравнению с тем, что нам только что продемонстрировали. Эх, будь у меня возможность дострельнуть до осадной техники Рейкини. Вот только даже если получится щит такой емкости, как у них, мне не пробить. «А если я помогу?» Какой знакомый голос. «Астерия?» «А ведь я уже почти позабыл бывшего красного демона, сумевшего снять проклятие Джи». «Как?» — говорю в пустоту, но она меня слышит. «То, что я тебе дам, — это одновременно и награда, и расплата. Новый навык, который можно использовать только при выполнении определенных условий, которых ты не будешь знать, только с моего согласия. которое тебе придется заслужить, и только ценой уничтожения оружия, которое тебе должно быть дорого. Ты согласен? Да. А чего тут думать? Вот придет время расплаты, там извесим все. А пока это только возможность. И пусть у меня она лучше будет, какой бы ни была цена, чем нет. Получен навык «Последняя атака». Описание скрыто. Нари! Что бы сейчас не случилось, хватай меня через 10 секунд и утаскивай в портал. Почему-то в сложной ситуации мне проще положиться на пушистика, чем на светку. Впрочем, учитывая нашу историю, тут как раз ничего удивительного нет. Последняя атака! Если уж использовать, то по максимуму. А мой навык стратега при голосовой активации добавит еще пару десятков процентов урона. И тут же из окна портала, за которым маячил мой спутник, сверкнуло пламенем взрыва. Яркая вспышка ослепила глаза, а мимо казалось пронесся поток раскаленного воздуха. И что это было? В воздухе стоит пыль, и радиус зрения ограничен буквально парой метров. Единственное, что дает хоть какое-то представление о произошедшем, это системные сообщения. Осадная станция Рикини уничтожена. Осадная станция Рикини уничтожена. Осадная станция Рикини уничтожена. Боевой спутник игрока Александр. уничтожен. Кажется, теперь я понимаю, что скрывается за последним пунктом условий Астерии. Получается, по средним расценкам аукциона, эта атака обошлась мне в пару миллионов кредитов. И стоило ли она того? Очень сомневаюсь. Что такое три станции, если в кольце периметра их тысячи? Это было круто. Мелкое просто в ярости. Впервые за последние пару тысяч лет кольцо смерти Рекини было прорвано. «Ящерка впервые за долгое время соизволила мне написать. Пожалуй, не буду спешить с выводами насчет разумности этой атаки. Прорыв – это, конечно, преувеличение, но вот пощечину этим большеглазым задавакам мы, похоже, отвесили знатную».